Кармическая буря Позади тебя теперь ревут и крутят вихри кармы судьбы И волокут тебя вперед Вся сила судьбы теперь завладевает тобой Как злой ветер владеет листком Страшные порывы ветра, ливни Лавины снега и льда обрушиваются на тебя из низких черных туч. Вокруг стелется мрак и бешено кружат, вращаются возле тебя вихри столбы. Устрашающие звуки несутся со всех сторон. Такое творится вокруг злобное и разгульное неистовство — что одно чувство завладевает тобой — бежать, надо бежать. В поисках убежища и спасения ты кинешься, куда глаза глядят, и увидишь перед собой роскошные поместья, пещеры великие, пышные джунгли и огромный цветущий лотос. Войдешь ты в него, и сомкнутся лепестки. Такая тишина и покой внутри. Тебе и в голову не придет отсюда вновь выйти наружу. Ведь там бушуют черные, страшные, судьбинские стихии. Тебе хорошо, и ты попался. Ты стерекся двери чрева, потому что думал, там ждет тебя будущее страдание, рождение качеством ниже предыдущего. И ты шагнул внутрь цветка, и пойман был, как муха, польстившаяся на сладость мухоловки. Чтоб выбрать, оставить за собой Выбор чрева и рождения не надо поддаваться будущей кармической стихии. Когда она поглотит тебя, направь всю свою волю к Будде Хируке или Хаягриве, королю с лошадиной головой и стражу Востока, или пани, хранителю священного скипетра, или любому божеству которая способна изгонять злых духов. Проникнись Господом нашим или любым святым, который отвращал и гнал бесов при жизни, и рухнет заклятие, чары спадут, и ты сможешь выбирать себе чрево. Помни, Божества рождаются силой глубокой и полной думы тех, кто находится в бордо. Злые бродячие духи порождаются неискренними, хотя и сильными, глубокими сосредоточением и медитацией. Проникнись великим знаком, или помысли о призрачности того, что вокруг тебя. Не позволяй себе броситься в первое попавшееся спасительное место. Учти, здесь, в этом мире, все очень обманчиво. И кучей нечистот из-за худого в тебе может предстать блистательное чрево счастливого рождения. Великолепный лотос, спасительный окажется скверным и низким рождением. Поэтому будь осторожен.